Глава 50. Сара Морган. Возвращаясь внутрь с шерифом Стивенсом. Мой гнев не совсем рассеялся, но, по крайней мере, я пытаюсь всё переварить. Я могу злиться на то, что Энна утаила от меня информацию, но это не она заставила Адама спать с Келли, и, конечно же, и не является причиной её убийства. Мотивы моей помощницы, хоть и оказались слегка ошибочными, не были гнусными. Этого достаточно для того, чтобы моё кровяное давление начало снижаться до приемлемого уровня. Однако я не наивна. Я должна быть готова к ещё одной потенциальной бомбе, так как теперь очередь Боба». Марч меняет свою мелодию, когда проходит шериф Стивенс. В отличие от раздражения, при виде ещё одного адвоката. «Ещё раз здравствуйте, сэр. Возвращение в подземелье? Хотите, я вас соединю?» Её явно забавляет собственный выбор формулировки, и она рада возможности хоть как-то помочь доброму шерифу. «Нет, Мардж, всё в порядке. И сколько раз я просил тебя, пожалуйста, не называть это так, особенно при посетителях?» Он говорит, имитируя строгий тон, который предполагает демонстративный выговор, а не настоящий гнев. «Прошу прощения, сэр. Я постараюсь запомнить это на будущее». На её лице кривая ухмылка. Шериф Стивенс подмигивает ей так мимолетно, что я сдаюсь вопросом, не показалось ли мне это, и ведёт нас обратно к допросным, мимо тех же самых притягивающих взгляд стен по дешёвому паркету. Однако на этот раз мы поворачиваем налево, а не направо. Боб сидит за односторонним стеклом, явно взволнованный ожиданием. Он по сторонам, как будто ищет кого-то или что-то, куда можно было бы излить своё разочарование. Его ноги подпрыгивают, он дико ёрзает. Он не привык быть по другую сторону стола. Шериф Стивенс останавливается, прежде чем покинуть нас. «Вы готовы к тому, чтобы я это сделал?» «Если нет, мы можем подождать и заставить его попотеть ещё немного». По идее, его улыбка должна обезоруживать. «Нет, я в порядке. Просто хочу покончить с этим. Я опустошена и стремлюсь просто уйти. Моя самоуверенная адвокатская персона почти исчезла. Мне нужно пойти домой и зарядиться энергией. Я нахожусь в уязвимом месте без брони». И Стивенс... Не тот человек, который нужен мне рядом. Я рада, что Мэтью здесь. Мы садимся перед стеклом. Тогда хорошо. Шериф кивает и направляется в комнату дали допросов. Голова Боба немедленно поворачивается к двери, его глаза сужаются, а беспокойные ноги останавливаются. Боб может быть крутым парнем и петухом на 99%, но он хороший адвокат и умеет безжалостно вести перекрёстный допрос. Он выглядит так, как будто не хочет покидать этот участок без удовольствия от драки. «Добрый вечер, мистер Миллер. Мне жаль, что я заставила вас ждать так долго. Могу я предложить что-нибудь выпить? Вода? Кофе?» Шериф Стивенс знает, что жёсткое поведение парня, которому сразу же уступила н не сработает на Бобби. Он начинает с образа хорошего парня. «Прибереги свои извинения и любезности». Это не первое мое родео, так что давай просто пропустим это дерьмо. Вот тебе и игра вежливость. Очень хорошо. Шерифа Стивенса явно забавляет бравада Боба. Давайте начнём с того, что вы знаете о келе Саммерс. Что конкретно шериф Стивенс? Боб знает, что может и что не может использовать на суде полиция. Он знает, что является крупной рыбой. Домыслы против реальных доказательств. Вопросы шерифа должны быть тугими, как кожа барабана, иначе это будет продолжаться всю ночь. Прошу прощения. На секунду я забыл, что имею дело с адвокатом. Тогда никаких глупых вопросов. Вы знали Келли Саммерс каким-либо образом до начала этого дела? Да. Часть меня разочарована, зная, что шериф Стивенс, скорее всего, не получит никакой новой информации о моём деле. Но, с другой стороны, я испытываю облегчение — поняв, что меня не ждёт ещё один сюрприз. Дверь нашей комнаты открывается, и входит помощник шерифа Маркус Хадсон, самодовольный, как всегда. Его плечи высоко подняты, а на лице дерьмовая ухмылка. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. «Наблюдаю за допросом, на что имею полное право». Он стоит сзади, возвышаясь над нами. «Имеешь на это полное право, но не причины», — насмехается Мэтью. «От тебя, чёрт возьми, разит подозрительностью». Хадсон смеётся. «Как бы то ни было, я нахожусь здесь законно». «Просто держи рот на замке и дай мне делать свою работу. Тебе лучше быть готовым, когда я вызову тебя на дачу показаний». Говорю я, даже не оглянувшись. Хадсон вздыхает, и я слышу, как он шаркает ногами. Воздух вокруг меня становится менее душным, и оглядываюсь через плечо. Помощник шерифа прислонился к стене, скрестив руки на груди. Его дерьмовая ухмылка уступила место хмурому взгляду. Я переключаю своё внимание на комнату для допросов. «Не могли бы вы объяснить, откуда знали Келли Саммерс, или, точнее, Джену Уэй? Она была замужем за моим братом. Ваш брат из Висконсина? Правильно. Которого она убила? Я этого не говорил. Она не была признана виновной. Поэтому любое заявление, приводящее к такому выводу, было бы чистой воды спекуляцией Говорит Боб с оттенком презрения в голосе. Похоже, шериф Стивенс нашёл нужную кнопку. «Мне жаль. Позвольте перефразировать. Вашего брата, за которым она была замужем, убили. Она сбежала из Штата, её нигде не нашли». Шериф Стивенс нажимает на большую красную кнопку с надписью «Мёртвый брат», которая находится прямо под кожей Боба. и удерживает её дольше, чем следует. Да, она была замужем за ним. Да, он был убит. Независимо от того, действительно ли она сбежала из Штата, а не просто уехала. Это опять-таки предположение. Его разочарование нарастает всё ощутимее. Попался, попался, попался. «Был ли кто-нибудь когда-нибудь обвинён в том, что вашего брата…» Шериф Стивенс проводит пальцем по своему горлу. «Нет». «Никто не был обвинён в том, что моего брата...» Боб изображает то же самое. «Мужик, чёрт. Это должно быть отстой, да? Жизнь твоего брата завершилась, пуф. А тот, кто сделал это, всё ещё ходит по улицам. Это действительно должно было задеть живое Особенно кого-то так хорошо знакомого с системой правосудия, как ты. Ну, опять же, твоя работа — защищать этих самых типов». «Имей в виду, чёрт возьми, что, насколько тебе известно, ты позволил подобному человеку выбраться из затруднительного положения прямо у тебя под носом. Это может быть кто угодно, верно? Это статистически возможно, не так ли?» Шериф Стивенс заканчивает свой допрос повышением голоса и склоняет голову на бок, ожидая ответа. Боб заливается оттенком красного, какой можно встретить на пожарных машинах или, возможно, во внутренней части вулкана. Он долго сидит молча, пока его ноги снова не начинают медленно дрыгаться. Атмосфера в комнате становится густой и плотной, как ночной воздух перед тем, как пойдёт снег. Наконец он испускает долгий вздох, и одинокая слеза начинает скатываться из его левого глаза, всего в нескольких сантиметрах от вены у него на лбу, которая, кажется, вот-вот взорвётся. «Шериф, я пришёл на допрос добровольно, я не арестован, мне не было предъявлено никаких обвинений». Таким образом, я имею право как воздерживаться от ответов на любые вопросы, так и уходить по собственному желанию, не подвергаясь ограничениям или удержанию против моей воли. Я рад сотрудничать с правоохранительными органами любым способом, которым я мог бы помочь в осуществлении законного правосудия. И поэтому более чем готов ответить на любые дополнительные вопросы в письменном виде, представленные в мой офис». «Как государственный служащий я благодарю вас за уделённое мне время. Но сейчас я ухожу». Затем Боб встаёт и уходит. «Извините, сэр, но мы ещё не закончили!» — выпаливает шериф Стивенс, но дверь уже закрывается. И слова не достигают своей цели, как будто застывают в воздухе, а затем разбиваются в дребезки о землю. Я быстро встаю и открываю дверь в коридор. Боб проходит мимо меня. Он видит меня. но продолжает идти, не говоря ни слова, прекрасно зная, что я была свидетелем разговора. Он смотрит на меня с таким глубоким презрением, что я действительно чувствую боль от раны, которую, как он несомненно надеялся, это оставит во мне. Шериф Стивенс выходит, глядя в пол. Останавливается на мгновение, а затем поворачивается ко мне, ища какое-то одобрение своей линии допроса. «Что, черт возьми, это было?» — спрашиваю я. Он не был полезен. «Был. Даже просто находясь здесь, он был полезен. То, что не был каким-то там слабаком и не испугался, не даёт вам права делать то, что вы сделали. Я стараюсь говорить достаточно тихо, чтобы Боб не услышал, но достаточно громко, чтобы шериф мог почувствовать мой гнев». «Я думал что смогу что-нибудь вытянуть из него. Я просто пытался найти способ показать вам некоторую помощь», говорит шериф Стивенс с ноткой мольбы в голосе. «Но вы этого не сделали. Вместо этого вы оказались на грани того, чтобы запытать человека из-за его грёбаного мёртвого брата. Вы нашли рану, воткнули в неё нож и начали развлекаться. Его здесь не судят за убийство. Он старался быть любезным, как мог. Но как вы думаете, будет ли он любезен сейчас?» «Сара, я просто пытался...» «Заткнись. Я надеюсь, ты чувствуешь себя великим». «На самом деле, как насчёт того, чтобы ты проявил немного своей надутой сумоуверенности крутого парня и пошёл делать свою грёбаную работу и выяснить, наконец, что произошло на самом деле?» Я поворачиваюсь на каблуках и иду по коридору. Мэтью всего в нескольких шагах позади меня. Шериф Стивенс что-то говорит, но я так тщательно игнорирую его, что даже не слышу его слова. в вестибюле в кресле сидит и плачет Энн. Боб ходит туда-сюда. Оба они смотрят на меня, когда открывается дверь, и я на мгновение подумываю о том, чтобы предложить им подвести меня домой, но не доверяю ни одному из них. Шериф Стивенс ни в чём не разобрался, и благодаря его линии допроса я понятия не имею, замешан Боб в этом или нет. И Энн всё ещё в моём списке дерьма. «Все вы должны зарегистрироваться в реестре, если официально уезжаете!» кричит марч через серебристые прорези для рта, вставленные в её стеклянную пуленепробиваемую разделительную стену. отвалим марч отвечаю я через плечо. Бросаю взгляд на Боба и Энн, а затем отвожу глаза. Прямо сейчас я не могу смотреть ни на одного из них. Выйдя на холодный ночной воздух, мы с Мэтью молча направляемся к моей машине и продолжаем молчать всю дорогу домой.